Группа модифицированных техносом боевых машин скользила в небе под прикрытием полевого облака. Внизу яркими, раздражающими проблесками сканировались энергоматрицы крупных наземных механических форм. В очереденных пространствах мало кто решался вступать в открытое единоборство с драконами. Единственным исключением из правила являлись бронезавры. По огневой мощи они не уступали летающим созданиям, воспринимая их появление как вызов. Трудно сказать, была ли вражда между драконами и бронезаврами наследием прошлого, данью вечному антагонизму между штурмовыми вертолетами и наземной бронетехникой, или здесь сказывалась разгорающаяся в отчужденных пространствах эволюционная борьба между различными ветвями техноса. Но два этих вида механических существ никогда не упускали возможности вступить в схватку. Тим, Гонта и Шелест пробирались через квартал руин – когда сквозь завывание пепельной бури чуткие микрофонные экипировки уловили лязг. «Ждите здесь, я разведаю». Гонта метнулся к окну здания, вжался в простенок, затем осторожно выглянул наружу. Такой способ наблюдения имел свои преимущества. Судя по лязгу, неподалеку двигались весьма тяжелые и опасные щадия техноса. Сканировать улицу, выдавая свое присутствие потоками встречного излучения, стал керчел слишком опасным. Интуиция не подвела. Картина, открывшаяся взгляду, вызывала отарепь. Колонна тяжелой бронетехники медленно втягивалась в ущелье улицы. Бронезавры двигались настороженно, стволы их орудий находились в постоянном движении. Скорости и точности прицеливания позавидовали бы самые продвинутые из современных артиллерийских комплексов. Доли секунды требовались многотонным ещёдям, чтобы резко повернуть башню, одновременно опуская либо поднимая стволы на нужный угол. Наблюдать за мгновенным прицеливанием было, честно говоря, жутковато. «Тим, Шелест, вырубайте сканеры!» – сдавленно произнес Гонта. Почему бронезавры не стреляют, он догадался, лишь понаблюдав за их поведением в режиме пассивного приема. Вокруг в руинах таилось множество смазанных, нечетких энергоматриц, выдающих присутствие всяческой механической нежити. Из-за разбушевавшейся непогоды, несущей по воздуху миллиарды металлизированных частиц, было сложно определить, насколько опасен затаившийся в руинах противник. Нужно отдать должное эволюционировавшим танкам. Они реагировали мгновенно, но, убедившись в несоразмерности попавшего под прицел объекта, воздерживались от ведения огня, предпочитая экономить энергию и боеприпасы. Гонта завороженно наблюдал за огромными и жуткими исчадиями технической эволюции. Они вели себя, как наделенные зачатками разума существа – и оттого казались еще более зловещими. Не размениваясь по мелочам, они неторопливо двигались к какой-то понятной только им цели. Наверное, если бы техномонстры крушили все на своем пути, тупо сметая препятствия, уничтожая любой источник энергетической активности, Гонта ощущал бы сейчас свое превосходство над чугунками, а так, хотелось отпрянуть от окна, потому что по улице двигались жуткие создания, наделенные инстинктами эволюционной борьбы, вполне осознающие себя полноправными хозяевами анабальных пространств. В их поведении сосчитались признаки работы компьютерных программ и некоторых неподчиненных логике действий. Гонта отчетливо видел, как два исполина вдруг сблизились, потерлись бортами друг от друга, сдирая окалину, затем, двигаясь паре, свернули в просвет руин – где серебрилась поросль металлорастений, вломились в самые гущие металлокустарника и некоторое время нежились в потоках бьющих со всех сторон искр, словно принимали энергетический душ и испытывали от этого явное удовольствие. Гонта с ненавистью смотрел на огромных исчадий. Он относился к той категории людей, кто боится и ненавидит все, что не в силах обуздать, объяснить или сломать на худой конец». Тем временем колонна бронезавров полностью втянулась в теснину улицы. Два отбившихся от стада исполина, завершив прием энергетического душа, вернулись к собратьям, по пути продемонстрировав наблюдавшему за ними сталкеру еще одну весьма необычную и характерную для боевых машин деталь поведения. Посреди улицы располагался участок ровного, даже не потрескавшегося асфальта. Вокруг вздымались горы строительного мусора а на небольшом отрезке сохранившегося дорожного полотна не было видно даже мелких камешков. Топь или забучий асфальт. Ловушку называли по-разному, но суть ее воздействия от этого не менялась. На самом деле посреди улицы располагалась воронка, заполненная непомерно разросшейся дикой колонией скоргов. Миллиарды наномашин ждали жертву, из которой будет воссоздан их носитель. Они имитировали участок асфальта. Но горе тому, кто по неосторожности попадет на твердую поверхность. Бронезавры объезжали участок Топи краем улицы, без усилий взбираясь на отвалы строительного мусора, равняя с землей невысокие огрызки стен. Лишь один, видимо, не так давно преобразованный техносом танк, если Гонти не изменяло зрение, это был музейный Т-34, продолжал двигаться прямо». Должно быть, управляющая им колония Скоргов еще не успела накопить достаточно жизненного опыта, чтобы распознать потенциальную опасность, исходящую от фрагмента зыбучего асфальта. Два бронезавра постарше резко увеличили скорость. Взметнулась пыль. Траки их гусениц давили в мелкий щебень обломки кирпича и бетона. Двигаясь на перерез 34 они остановили малыша за десяток метров до ловушки. Подталкивая стволами орудий, Они заставили его изменить курс, показали обходной путь. Гонта с внутренним содроганием наблюдал за поведением техномонстров. Мертвые глыбы металла, демонстрирующие качество, присущие живым существам. Что может быть страшнее? Он не успел ответить на заданный самому себе мысленный вопрос. Головной бронезавр находился в одном квартале от здания, где затаились сталкеры, когда из мутной сминаемая ветром пелены над вершинами полуразрушенных зданий, появился не менее зловещий, но намного более стремительный контур. Дракон, вырвавшийся из пепельной облачности, шел курсом атаки. Сумеречный силуэт, модернизированной техносом пустельгии, взорвался огнем. Одновременно заработали курсовые импульсные орудия, разрядились расположенные по бортам лазеры, с оружейных подвесок стартовали ракеты. Доли секунды техногенной схватки спрессовывает в себе множество событий. Ответная реакция бронезавра была мгновенной. Руины осветились частыми вспышками зенитного огня. Машины выпускали ложные цели, резко маневрировали, уклоняясь от попаданий, рассредотачиваясь. Но пустельга, вспоров пространство улицы длинными очередями автоматных орудий, обозначив пытающийся вырваться из зоны поражения цели всплесками разрывов, подсветив их лазерными лучами, исчезла во мгле, а вслед за ней из пепельных облаков появилось уже целое звено драконов. Их атака, как и противодействие потенциальных жертв, наводила жуть, низвергала рассудок в пучину животного ужаса. смертельная грациозная стремительные машины обрушили над бронезавров титаническую огневую мощь. При этом ни один снаряд, ни одна ракета или лазерный разряд не были направлены для удара по площадям. Каждый из драконов вел десятки целей. Под ураган обстрел попали не только крупные представители Техноса. Досталось и множество мелких тварей, что таились в руинах. Пять или шесть бронезавров вспыхнули. Одного перевернуло ударами взрывных волн. Остальные вели ответный огонь в движении, постоянно маневрируя, проламывая широкие просеки в руинах. Сумрак полевой бури превратился во слепительный полдень. Воздух пылал. В здании, где прятались сталкеры, по стенам прыснули трещины. Часть фасада начала оседать, рушась пространство улицы. Гонту отшвырнуло от окна, словно тряпичную куклу. Не будь на нем бронескафандра он бы погиб от баротравм и переломов, просто потому, что оказался в опасной близости от титанической схватки. Через несколько минут он сумел привстать, стряхивая обломки кирпича, повел взглядом, дико озираясь по сторонам. В полусотни метров от позиции сталкеров, вращаясь, падал дракон. Его металлическая шкура зияла множеством пробоин. Изнутри рвались языки пламени. Лопасти двух соусных винтов еще резали мглисто-оранжевый воздух, но участь, захваченная техносом пустельги, уже была предрешена. Еще секунда, и глухой удар потряс землю. Ослепительный выброс пламени ударил в небеса, следом полыхнуло еще и еще раз. Пошатываясь, цепляя загрызки стен, Гонта в самоубийственном выступлении упорно пробирался назад, рухнувшей частью фасада, откуда мог взглянуть на разворачивающееся событие без посредства сканера или имплантов. Он просто боялся задействовать электронику. Способности метаморфа у него отсутствовали, и среди битвы машин в распоряжении Гонта оставался единственный способ маскировки – понизить до минимума энергопотребление систем бронескафандра – и не раздражать исполинов, направленным на них сканирующим излучением. Добравшись до изубренной границы обвала, он затаился. Бой уже закончился. В пространстве улицы плали девять подбитых бронезавров и два изувеченных дракона. Куда подевались остальные машины, оставалось только гадать. Гонта испытал внезапное облегчение, граничащее с чувством эйфории. «Я жив!» Мысль билась в опустевшем рассудке, вызывая нервную дрожь. Взгляд блуждал по неузнаваемо изменившимся окрестностям. Он уже понял, что выжить в отчужденных пространствах ему не под силу. Скорость и качество эволюционных изменений Техноса не поддавались осмыслению. «Тим! Шелест! Как вы?» Сипла выдавил он, пытаясь унять бьющий мурашками озноб. «Бывало и лучше», — раздался по связи ответ Шелеста. «Что там снаружи?» «Бой закончился». Гонта вдруг вздрогнул, уловив характерный звук работающих сервомоторов. На несколько мгновений он задействовал сканеры и ужаснулся. К месту недавней схватки спешили десятки среднеразмерных механических тварей. но «Ну и местечко выбрал Макс для точки сбора», — тихо произнес Гонта. «Шелест, сюда движутся механоиды, надо выходить». «Нет». «Почему?» «Ты сканеры не отключай, поймешь». Гонта зло скрипнул зубами. Задействовать системой обнаружения ему было попросту страшно. «Шелест, толком объяснить можешь? Что случилось?» «Маг с Монголом недалеко. Их маркеры появились минуту назад». «Новосибирская зона отчужденных пространств». Шел проливной дождь. Пепельная буря улеглась. В теснине улицы пылали машины. Скелеты здания рвались ввысь, вонзались во тьму. От святой пламени заглядывали в пустые, мертвые окна нижних этажей. Повсюду слышались ноющие звуки работы сервомоторов. Они приближались, становились отчетливее, визгливо рвали по нервам. «Технос!» Макс как будто сплюнул скрипящее на зубах слова «Это технос?» Нервно озираясь, переспросил Тим. «Воюет между собой. И это нехорошо. Почему?» «Нам проблем прибавляется». — скупо ответил Максим, а затем добавил. «Количество механических тварей постоянно прирастает. Вяжешься в бой с одним, тут же еще с десяток приползает. Как сейчас, например». Он выразительно очертил рукой окрестные руины, затем перевел взгляд на пылающих бронезавров. «Да и под такую вот раздачу попасть для сталкера, считай верная смерть». «И что же делать?» Макс усмехнулся. «Тебе не напрягаться», — приободрил он Тима. «А мы понемногу привыкаем» адаптируемся монгол тем временем запрыгнул на ближайший уже обглившийся и теперь лишь истекающий едким дымом корпус бронезавра ударом кулака с перчаткой из фрича проломил обугленную броню скры внутренний отсек макс притормози. тормози тут арпогри поцалел штатные заряды для ЭПК, энергоблоки и плазменные гранаты перечислил он содержимое ячеек боевого эскалатора забираем лишним не будет добро максим остановился «Гонта, помоги Монголу. Тим к стене. Шелест со мной». Звуки сервомоторов слышались уже в гулких пустых этажах окрестных зданий. «Они идут!» Не выдержав, глухо произнес Шелест. «Слышу. Нам все равно не вырваться без боя». «Зачем мы воюем, Макс?» «Это не война, Шелест. Работа?» «Это наша жизнь». Макс ответил тихо и серьезно. Импланты выли тревогой. Механические твари приближались. Они шли за законной добычей. Их интересовали остатки поверженных бронезавров, а сталкеры — сталкеры лишь букашки на пути тяжелой эволюционной поступи техноса. «Монгол, долго возишься? Уже готово. Гонта, забирай гранаты и погнали!» «Наша жизнь!» — бились в рассудке шелеста слова Макса. Он скинул шторм, попятился, внезапно почувствовал спиной спину Монгола, который застыл, держа на прицеле оконные проемы соседнего здания. Спина человека. Друга. Этим мы отличаемся от машин. Тем, что у нас всегда остается мечта, надежда, что мы можем хоть иногда действовать вот так, спина к спине. Первые вспышки выстрелов разорвали сгущающейся тьмой. Энергоматрицы повсюду! Гонта нервно крутанулся, прошив длинной очередью чернеющие в стенах проломы. «Идем через здание». Макс скинул по локальной сети маркер направления. «Там всего пять механоидов». Из глубины первого этажа, смета остатки межкомнатных перегородок, ударила мелкокалиберное импульсное орудие. С противоположной стороны улицы из руин резанул лазерный разряд. Мимо. Почему мимо, когда у машин самые совершенные системы наведения? Все-таки шелест был немного не от мира сего. Как можно задаваться техническими вопросами в такую секунду? Этим мы тоже отличаемся от машин. Макс и монголы исчезли в сумраке здания. Тим и Гонта последовали за ними. Шелест теперь шел замыкающим. «Обойдем по верху, по второму этажу». Монгол указал на лестничные марши. «Нет». Макс понял ИПК. «Они станут бить в потолок и обрушат остатки здания. Приготовь плазменную гранату. Установи вариатор на четверть мощности». На улице раздался ляск раздираемого металла. Кто-то уже мародерствовал, взламывая корпуса сгоревших бронезавров и подбитых драконов. «Хорошо». Это надолго задержит многочисленных механоидов, потянувшихся к месту недавней схватки. Им есть чем заняться. Готов? Погнали!» Макс резко выскочил в коридор, ведущий через весь этаж. Пробежал метров десять. Резко притормозил у дверного прояма. Монгол мотнул головой, словно ему врезали по лицу. Это Макс ударил мнемотехническим воздействием, ломая локальную сеть стаи механических тварей. «Предупреждать надо!» Максим не ответил. Резко появившись в дверном проеме, он дал две короткие очереди. Заряды и ПК оставили в корпусе дезориентированной механической твари огромную дымящуюся дыру. При желании в нее можно было просунуть голову, но Монгол ограничился тем, что сунул внутрь эволюционировавшего механизма плазменную гранату. «Назад!» Вспышка. Дрожь стен. Осыпающиеся обломки кирпича и бетона. «На два часа! Косильчик!» Стена вспыхнула крошевом кирпича. Адский косильщик проломил препятствие, ведя огонь из двух лазерных установок. Гонта отреагировал первым. Ударил несколькими короткими очередями, целя по кабине бывшей сельхозмашины. Вокруг, что характерно для большинства заброшенных построек, разом активировалось множество ловушек. Тонкие язычки напряженно гудящего пламени обозначили расположение нескольких энергогейзеров. Сталистым отблеском во тьму вспышках с потолка спускались нити серебристой паутины, готовые схватить и мгновенно спеленать жертву. Осколки металла, отлетевшие от кабины косильщика, вдруг припечатало к полу и стенам. Это работали магниты. Черным пятном на фоне серого бетона обозначился участок топи – старой воронки, заполненной скоргами. Сбоку ударили и ПК Макс и автомат Монгола. Под перекрестным огнем громоздкий механоид продержался недолго. Сталкеры изрешетили его кабину. Управляющая колония Скорга временно вырубилась, но никто не обольщался по поводу одержанной победы. Даже Тим, не принимавший участия в схватке, понимал. Пройдет немного времени, и Скорги восстановят повреждения. Уничтожить механическую тварь можно только одним способом – распылив ее на молекулы. Выстрелы еще не стихли когда в узком коридоре раздался рев. Два механоида, обтекаемые, стремительные, эволюционировавшие из спортивных хонд, ринулись на Макса и Монгола. Сталкеры не успевали отреагировать огнем. Слишком высока была скорость двух исчадий техноса. У Тима что-то оборвалось в груди. Все, им крышка. В следующий миг Макс совершил невозможное с точки зрения акробатической способности обычного человека. Он подпрыгнул и на несколько секунд прилип к потолку, пропуская под собой ревущую смерть. Монгол поступил проще. Он отпрянул в дымящийся дверной проем. Две, облитые серебром «Хонды», стреляя на ходу, вырвались на простор обширного зала. До катастрофы первый этаж этого здания занимал магазин и ушли на круг, разбрасывая в разные стороны покореженные витрины, опрокидывая стеллажи. Из-за нанесенного Максом немотехнического удара они заметно притормаживали. Ведя беспорядочный огонь, сталкиваясь с препятствиями, мешая друг другу, вместо того, чтобы совместно атаковать сталкеров. Шелест воспользовался моментом. Привстав над укрытием, он открыл огонь из лазерного излучателя. Серия разряда взорвала фрагмент стены, он понял, что не успевает за стремительными перемещениями пара механоидов и толкнул вариатор импульса в крайнее положение. В результате задымленное помещение пересек кажущийся непрерывным стремление сочно-вишневый шнур. «На самом деле луч импульсного лазера – это серия разряда, воспринимаемая человеческим глазом как непрерывный поток». Механоидов попросту разрезало на выходе из виража. Куски мотоциклов с грохотом отлетели к дальней стене помещения, задымили. «Остался один!» Макс уже стоял на ногах, напряженно сканируя этаж. «Он направился в обход!» «Учатся, твари! Валим отсюда! В темпе!» Вырвавшись из-за подни, сталкеры остановились только через километр. Когда кишащий механоидами, охваченный пламени междуусобных столкновений квартал-руин, остался далеко позади. «Пять минут на отдых», — скомандовал Макс. Тим в изнеможении повалился на землю. Гонтеп присел рядом с ним, настороженно озираясь по сторонам. Шелест напряженно смотрел в сторону металлического леса, ожидая очередного сюрприза от техноса. Монгол, по укоренившейся привычке, изучил окрестности, нашел укрытие с хорошим сектором обзора и позвал остальных. «Идите сюда. Место чистое. И подступы просматриваются». Макс, анализируя обстановку, остался доволен полученными данными. Большинство механических тварей сконцентрировались сейчас в границах охваченного огнем квартала руин. Путь в нужном направлении был свободен. По достоинству оценив найденное монголом укрытие, он на минуту расслабился – отключив расширитель сознания и позволив метаболическому импланту поработать над восстановлением жизненных сил. Затем, вновь включившись в события, задумался над очередностью дальнейших действий. Первый, наиболее понятный этап операции отработан. С рискованными импровизациями, но как же без них? Знать бы, куда исчезли боевики Дьякона, размышлял Макс. При сканировании он не обнаружил ни фанатиков, ни ковчеговских патрулей. Это и радовало и настораживало одновременно. Прямо по ходу следования, если придерживаться заранее разработанного маршрута, находилась пустошь. Слева начинался металлический лес. Справа, примерно в полукилометре, разжела межестянка Странная проплешина постепенно расширялась горизонту, тонула в дымке. Гонта стянул дыхательную маску, достал мятую сигарету, прикурил. — Смотри, так можно пулю схлопотать, — предупредил его Макс. «Из-за сигареты!» — недоверчиво фыркнул тот, поперкнувшись дымом. «Ладно, кури. Я искажением тебя прикрыл. Но в другой раз как бы предупреждай, прежде чем зажигалкой щелкать». «Нет, я не понял», — не унимался сталкер. «Да что тут непонятного?» — обернулся монгол. «Нормальный снайпер со стандартным копчеговским расширителем сознания уголек твоей сигареты за пару километров зафиксирует при хорошей погоде, а выстрел — это уже дело техники». Гонта приумолк, пригнулся, пряча за огрызком стены. Макс подсел к Шелесту. «Что у нас по карте?» «Все, как я и говорил. Вкрапление скоргима в полутора километрах отсюда. Видишь дымку у горизонта? Как будто облака воронку закручивает». Макс привстал, глянул в ту сторону и невольно вздрогнул. «Это и есть забучий холм?» «Да. Он расположен на границе сильнейшего энергополя. Вкрапление под ним на глубине 150 метров. Что там было до катастрофы?» квартал элитной застройки. Макс, манипулируя датчиками имплантов, сосредоточил внимание на странной пустоши. Расширяющийся клином пустырь. Множество холмиков из серого спрессованного праха. Кое-где из-под земли выступают детали различных машин, как модифицированных скоргами, так и обычных, армейских, по непонятной причине, брошенных ржаветь посреди открытого пространства. — Прямо кладбище техники, — удивился он. Дальше километра сканером не пробиться. Что-то блокирует. Границы энергополя вызывает помехи. Охотно поддержал его шелест. И троп не видно. Металла растительности нет. Странный пустырь. Как думаешь, пройдем по нему до холма? Задавая риторический вопрос, Макс проверял свои выводы. По поверхности даже и пытаться нечего. Мотнул головой шелест. Идти надо под землей. Чтобы экскоргиуму поближе. Усмехнулся Максим чтобы пулю в башку не склопотать», — в тон ему ответил Шелест. «Макс», — он с подозрением взглянул на сталкера, — «ты как будто вчера родился. Говорили же вроде на эту тему. Холм снайпера, зыбучий холм. Два разных названия одного и того же места. Боевики Ковчега эту аномалию за 10 верст обходят, а вот Технос периодически пытается туда проникнуть». «Безуспешно. А ты сам не видишь?» Шелест понемногу начал раздражаться. Поведение Максима настораживало, казалось необычным. «Ладно, не злись», — примирительно произнес сталкер. «По прямой не пройти, я понял». «Гонта!» — позвал Максим. «Подойди». «Но?» Над поверхностью земли возникло голографическое изображение трехмерной карты местности. «Пришла пора поделиться информацией. Вот аномалия Забучий холм. Вот бункеры Ковчега. Мы находимся вот тут». Макс поставил метку... Затем добавил информацию со спутников, полученную от Шелеста. На карте обозначились нечеткая, расплычатая схема древних тоннелей, непонятное темное пятно и сетка тектонических разломов, лучами расходящихся от холма аномалий. Центральная точка разломов находится под ним. Максим наморчил лоб. Что же удерживает возвышенность? Энергия узла? Давай, Гонта, не тяни. Как пройти к светлому тоннелю? Где точка входа в подземной коммуникации? «Вот тут». Палец сталкера указал на темное пятно, расположенное в трех километрах от аномалии Забучий холм. «Что это за объект?» многоуровневый подземный паркинг. Недостроенный. Там еще до катастрофы проблемы возникли. Строители наткнулись на старые тоннели. Говорят, эти элитные микрорайоны изначально встали военным, словно кость поперек горла. Еще на стадии проектирования хотели запретить возведение зданий. Да неувязочка вышла». Кто-то из влиятельных людей успел огромные суммы вложить в подготовку строительства. «И что?» «Да ничего», – пожал плечами Гонта. «Один квартал элитного микрорайона построили, дороги проложили, начали двигаться дальше, а там проблемы. Полости под землей странные, вроде как тоннели, проложенные еще в прошлом веке. Но я-то их видел. Сначала действительно отрезок старых коммуникаций, сводчатый такой, выведен кирпичной кладкой. А дальше...» Все современное. Такие мощные тюбинги уложены. Мама, не горюй. Вот за ними... Он указал на размытые полоски зафиксированных спутниками подземелий. За ними светлый тоннель расположен. Не знаю, чего его так назвали. Я бы сказал, что помещение похоже на огромный подземный ангар, полный всякой аппаратуры. «Как же ты за барьер выбирался?» С подозрением спросил Макс. «Не знаю. Аномалия там. У задней тупиковой стены ангара». Помню, как пошел на свет. Потом зеленым полыхнуло. Сознание потерял. Очнулся уже за барьером. «Странно, как-то все сходится», — буркнул Макс. «И холм аномалия, и тоннели под ним, и вкрапление Скоргиума». «Что за Скоргиум?» — насторожился Гонта. «Не твоего ума дело». Макс выключил изображение. «Давай-ка мы с тобой к этому темному пятну прогуляемся. Нужно разведать, что к чему. А остальным...» Макс обернулся отдыхать до нашего возвращения.